Часть третья. Глава первая. Мужчина издал последний утробный рык, вырвавшийся из сдавленного локтевым сгибом горла, и, наконец, обмяк. Ступни его, только что бившихся в сопротивлении ног, безвольно качнулись на пятках и откатились носками в разные стороны. Над толпой собравшихся зевак прокатился дружный вздох облегчения. Кто-то и вовсе зааплодировал. Лина поморщилась. «Нашли себе цирк». Убедившись, что подселенец исчез, Айрторн разжал хватку, аккуратно уложил горожанина спиной прямо на мостовую и поднялся с колена, на которой ему пришлось опуститься, удерживая брыкающееся тело. Выпрямился, сдул с глаз выбившуюся с хвоста светлую прядь и, тихо выругавшись, подхватил ладонью побежавшую из носа струйку крови. «Ничего удивительного!» это видела, как в одной из своих отчаянных попыток освободиться мужчина умудрился зарядить ему затылком в лицо. Она шагнула ближе. «Ты в порядке?» Линдон криво улыбнулся, все еще восстанавливая сбившееся дыхание. «Живее всех живых!» Шмыгнул носом и отступил, отошел к ближайшему забору. Повернулся к толпе спиной и схватился обеими руками за горизонтальную перекладину, свесив голову вниз. Лина проследила за его перемещением взглядом. Остудить свой порыв броситься к напарнику было непросто. Однако она выдохнула, подобрала юбку и присела возле пострадавшего. Коснулась покрытого испариной лба. Мужчине досталось. То, что в него бессовестно влезло, глубоко задвинуло его собственный разум и сознание, а само заняло тело и пользовалось им в свое удовольствие. «Что-то не слишком древнее, еще способное управлять руками и ногами». И затылком напомнила она себе, вспоминая тот точный удар, от которого Линдон не успел увернуться. Тем не менее, уже почти неразумная, сохранившая лишь два инстинкта — есть и защищаться. «Он будет жить», — раздался из-за плеча тихий голос. Линетта вскинула голову. «Женщина». Хрупкая, невысокая, в одной ночной сорочке, несмотря на холодную ночь. Супруга, которой не иначе как чудом удалось выбежать из дома, когда муж внезапно проснулся и попытался ее загрызть. Судя по тому, что Лина увидела уже своими глазами, женщине действительно повезло. Не успеет та вырваться, пока потелениц окончательно не закрепился в теле, вряд ли она была бы сейчас в живых. Все будет хорошо. пообещала Ленета, выпуская дар. Аура у мужчины выглядела скверно. Нежить знатно выпила его жизненную силу, но ничего критичного не произошло. Ушибы, вывих плеча, несколько ссадин, все это она вылечила за несколько минут. «Его нужно отнести в дом и дать отоспаться», сказала вставая. «Много есть, пить и спать. Дня три лучше вообще не вставать с постели». Женщина отчаянно закивала, прижав сцепленные в замок руки к груди. «Спасибо», – прошептала бледными губами с оттенком синевы, то ли от пережитого испуга, то ли от холода. Алина вздохнула. Благодарность горожанки выглядела очень искренней, но в ответ на нее следовало извлечь из-за пазухи бумаги, заполнить их по всем правилам и хладнокровно напомнить, что счет должен быть оплачен в течение десяти дней. «Счет!» Испуганной дрожащей женщине в тонкой сорочке и ее распластанному по мостовой едва не погибшему мужу. А учитывая то, что данный вызов не был зафиксирован документально, потому что испуганные люди просто-напросто перехватили их на улице... А к черту!» выздоравливайте Сказала Линетта, протянула руку и кончиками пальцев коснулась женской щеки, на которую уже успел налиться фиолетовым свежий кровопотек. выпустила силу. а растерялась горожанка. это покачала головой и отошла. «К черту, к черту, к черту!» Эта мысль так и пульсировала в голове. Люди отмерли, зашевелились. Двое мужчин вышли вперед, подхватили пострадавшего за плечи и за ноги и понесли в дом. Его супруга сорвалась с места и побежала вперед, чтобы распахнуть перед ними пробитую в нескольких местах тонкую деревянную дверь. «Расходитесь». «Пожалуйста», устало попросила Лина и отвернулась. «Давай помогу». Подошла к напарнику и положила ладонь ему на плечо. Артерн вскинул голову. Его нос и правда немного припух, но кровь вроде бы остановилась. Однако руки у него еще немного подрагивали. Не зря он так крепко ухватился за ограждение. «Резерв береги, у нас еще три рабочих часа». Линдон отказался от помощи. «К черту резерв!» – захотелось выкрикнуть Лине, наблюдая за тем, как он таки оторвал одну руку от забора и сжал пальцами переносицу. В общем-то, аура напарника выглядела неплохо, но с каких пор она стала переживать за него больше, чем за себя? Эта мысль отрезвила, и Эллина того время прикусила язык и не стала настаивать. Линдон же что-то прочел в ее лице. Улыбнулся, тепло и открыто. Наконец оторвался от забора и вытянул левую руку ладонью вверх. На внутренней стороне его запястья красовался глубокий неровный порез. Саданул то ли по вовремя подвернувшемуся камню, то ли по придорожному водостоку, чтобы напоить подселенца своей кровью, не ослабляя захвата. «А тут давай», — разрешил примирительно. Она фыркнула в ответ на эту браваду и накрыла теплую кожу своей холодной ладонью. По крайней мере, ей казалось, что у нее очень холодные руки. Айрторн, как и всегда, даже не дернулся, только поморщился от ощущений, приносимых быстро стягивающейся кожей. Сколько уже его ран Лина исцелила за месяц совместной работы. Теперь-то она понимала, зачем, перед тем, как влезать в бой, напарник всегда старался сбросить с себя плащ и подвернуть рукава рубашки. «В следующий раз оставь мне нож», – проворчала она, отняв руку и осматривая результат своих трудов. «Я могла бы подать его тебе, и не пришлось бы так варварски курочить руку». Линдон дернул плечом, словно отбрасывая от себя ее предложение, но, встретившись с возмущенным взглядом, пошел на попятный. «Как скажешь, напарник?» Она возвела глаза к черному беззвездному небу. «Эй, маги, это ваши?» – окликнул их чей-то голос. Лина развернулась и увидела невысокого мужчину среднего возраста, держащего на вытянутых руках плащ Айртерна. «Да, спасибо», – откликнулся тот. Протянул руку, чтобы забрать свою одежду, но горожанин опасливо попятился, забегав глазами и, не глядя, сунул плащ Линетти. Линден усмехнулся, а мужчина поторопился исчезнуть из зоны видимости, причем спиной вперед. Глазеть они не боялись, вздохнула Лина, возвращая напарнику его вещь. Увы, слишком многие еще воспринимали черных магов как угрозу. Она даже однажды услышала, как кто-то из горожан возмущался, что раньше черного можно было определить по Сергею артефакту, а теперь пойди разбери, кто есть кто. Линдон перебросил плащ через забор, за который недавно держался, и принялся отворачивать рукава рубашки. А Линетта оперлась локтем об один из колышков ограды и повернулась к напарнику полубоком. «Я не выписал им счет», — призналась, глядя на нас и своих ботинок. «Просто», — покачала головой. «Не смогла». Интонация вышла вопросительной, хотя спрашивать, конечно же, было нечего и не у кого. «Ну и молодец». Айрторн как раз закончил с первым рукавом и разворачивал второй, поднял на нее взгляд, усмехнулся. «Дежурный не в курсе, а я тебя не сдам, если ты об этом». Алина вздохнула и покачала головой. «Не об этом». Он криво улыбнулся, как всегда, поняв ее без лишних слов, и вернулся к рукавам. «Что происходит? Как ты думаешь?» спросила Линета, помолчав и наслаждаясь тишиной ночи. Люди разошлись по домам, и улица, покуда хватало глаз, была абсолютно пустой, лишь кое, где в окнах еще горел свет. Она повернулась к забору спиной и откинулась назад, опершись локтями на перекладину ограды, запрокинула голову, подставляя лицо свежему ветерком. «Думаю, что наш маньяк что-то вытворил или вытворяет, что испортило в прибрежье магический фон», — отозвался напарник. «Конечно, маньяк». или маньяки, или только богам известно, кто это и что пытается сделать или уже сделал. Может, это и была его изначальная цель – утопить прибрежье в крови. Лина своими глазами видела, как много людей с сумками и чемоданами стала отправляться на причал к приходу судов, уезжали из этого проклятого места. И их становилось все больше и больше. месяц с небольшим после нахождения тела кузнеца, две недели со дня обнаружения пропажи веренца и ничего, затишье, никаких следов пропавшего сослуживца, ни свидетелей, никакой более-менее полезной информации от его собутыльников. Видели в компаниях коллег, о новых знакомствах неизвестно, подозрительного не замечали. Убийца тоже затаился, ни новых трупов, ни ловушек типа той ямы в лесу. Зато активность нежитей и нечисти с каждым днем превышала всю прежнюю статистику. И Резаль по-прежнему тянет и не вызывает помощи столицы. Тори ее собственным мыслям произнес Айрторн, наконец одевшись и пристроившись рядом. Он тоже навалился на забор и уставился в небо. Линета покосилась в его сторону. — Думаешь, если столица нагонит сюда своих, будет толк? — спросила без всякой уверенности в голосе. Лес, берег и к ним территории и так прочесали на совесть силами местной гильдии, королевского сыска и подчиняющейся магистрату стражи. И ничего, никаких следов магических ритуалов обнаружено не было. Однако история уже знала эпизод, когда в лесу под стенами столицы в течение многих месяцев скрывался целый отряд мятежников, прикрывающихся созданным рунами-куполом. Их тоже не могли обнаружить, пока не нашелся предатель, который указал точное место нахождения магических рисунков. Так что вот она, столица. А что дальше? «Маньяк может занервничать», – пожал плечами Линден. «Или получить больше выбор жертв», – не согласилась Лина. Артерн хмыкнул и не стал спорить, однако лицо его стало задумчивым, словно это он являлся главой местной гильдии магов, и именно ему нужно было принять решение здесь и сейчас. Вызвать ли помощь, признав свою неспособность уладить все самостоятельно, или же пытаться справляться своими силами и дальше, рискуя потерять еще больше людей. «Слушай», – встрепенулась Лина, вдруг вспомнив, – «а ты писал тогда своему наставнику?» «Ну, а замялась, не рискуя говорить о некромантии вслух». Линдон бросил на нее косой взгляд, не меняя позы. «Конечно». Уронил как само собой разумеющийся. «И что он советует?» «Ты же наверняка рассказал ему не только о Яме. Если учитель Артарна так умен, опытен и могуществен, как она его себе представляла, то он наверняка мог дать своему ученику какой-нибудь дельный совет». Линден снова покосился в ее сторону и усмехнулся, опять уставился в темное небо. Посоветовал не угробиться по глупости, пока он не договорил. В этот момент прямо перед ними материализовался белый листок вызов. Айрторн перехватил его прямо в воздухе, быстро пробежал строки глазами и, сжав кулаки, мгновенно превратил послание в пепел. «Это Лу. Бежим. Тут недалеко». Для ускорения схватил Лину за руку, и они понеслись по улице. Передышка закончилась.